Мария вцепляется руками в перила, потому что ей снова становится плохо. Игорь дергается и воет, пытаясь свалить себя Юлю. Потом его вой обрывается булькающим хрипением, когда она хватает его руками за волосы и бьет головой об пол. После этого Юля наваливается на него боком, поперек, лицом к ногам, как мясник на свинью, немного стаскивает штаны и засовывает в них нож. Игорь орет так истошно, что Мария закрывает ладонями уши, Вспышка неземного света разрубает мир перед ней на две части, между которыми она ясно видит, как Юля режет ножом в штанах корчащегося мальчика, словно потрошит рыбу. Он орёт снова и снова, истязаемой болью. Вверху, на этаже, с которого они спускались, щелкнув замками, открывается дверь квартиры, и Мария с визгом бросается вниз, быстро перепирая туфельками ступеньки. Последний двериный вопль обрывается уже над ее головой. На одной из лестничных клеток она видит мужчину, вышедшего из квартиры с топором. Он что-то кричит ей заспанным голосом, но Мария не отвечает, продолжая нестись вниз. Пока, выбив с собой дверь парадного, не вылетает в черную прохладу двора, чтобы дальше бежать уже по прямой, мимо детской площадки за трансформаторную будку, где она просто прижимается к еще теплой дневного солнца к стене. Ее рвет. А потом она, неловко переступив через лужу, перебирается вдоль стены немного дальше и плачет на взрыв, не успевая вытирать руками лицо. Со стороны дома приходит Юля. Плохо освещенная далеким фонарем, она отрывает Марию от стены и тащит куда-то на запад, потому что восток уже вспыхивает голубыми зорницами милицейской сирены. «Как я у него вырезала! У живого!» – смеясь вспоминает Юля. Они сперва идут, потом бегут дворами и улочками, теряясь в пахнущей цветущими кустами мгле, не замечая на одной из них вдали фигуру одинокого человека, хотя человек сразу замечает их. Олега Петровича привлек сюда тревожный зов сирен. Он трусит к тому месту, где смерть свила себе сегодня гнездо, повинуясь безошибочному чутью падальщика, для которого труп означает жизнь. У парадного, родинувшего свою пасть в синем свете мигалки, он показывает удостоверение молодому белобрысому милиционеру, которого зовут Вася Рыжов. Вместе с ним поднимается на второй этаж, где двое других милиционеров ведут опрос свидетеля. По телефону вызывает еще один наряд, приказывает никого не выпускать из парадного, потому что свидетель видел только двух девочек, значит, убийца может быть еще здесь». Потом Олег Петрович берет с собой Рыжова, садится в машину и без сирены гонит к тому месту, где видел бегущих подружек, по пути ругаясь, куря сигарету и заставляя Васю нарушать правила дорожного движения. Рыжов старательно совершает круги ночными улицами, пока они не видят маленьких преступниц, идущих прочь в фонарном дыму. Одна из них рыжая, и Олег Петрович гасит сигарету о подлокотник сиденья, чувствуя в груди холод предстоящей охоты. Видишь тех девчонок, гони на них. Осторожно там, рядом может быть преступник. Тихо говорит он Рыжову. Вася заворачивает на улицу, по которой идут Юлия и Мария, прибавляет газу. При звуке мотора Юля оглядывается и бросается в узкую подворотню, увлекая Марию за собой. Машина резко и с визгом тормозит у подворотни. Олег Петрович выскакивает первым, на подворотне слева от проезжей части, поэтому Рыжов раньше погружается в темноту. Они оказываются в тесном ущелье между двумя длинными домами, поросшим кое-где каштанами. Над одним из парадных светит желтая лампа. «Стойте! Милиция!» – выкрикивает на ходу Олег Петрович. Но девочки впереди несутся изо всех сил. Олегу Петровичу тяжело бежать, он уже устал, годы не те, да и курить бы поменьше. Зато Вася с дробным топаньем летит впереди. Темноволосая девочка отстает. Она оглядывается, беспомощно вскрикивает, на бегу уворачивается от Васиной руки. Рыжая бросается к парадному, рывком открывает дверь. Но Рыжов уже хватает темноволосую за плечо, отчего она теряет равновесие и падает, выставив перед собой руки на асфальт. Оставив загнанную добычу подбегающему Олегу Петровичу, Рыжов прыгает вперед, дергает захлопнувшуюся перед ним дверь и прямо на пороге получает сильный удар ножом в живот. Олег Петрович, остановившийся над Марией, закрывающийся содранными об асфальт до крови руками, с ужасом видит, как Вася с матом сгибается пополам, пятится из парадного назад. Перед ним появляется рыжая девочка и двумя руками, сверху, как топором, бьет его ножом под левую лопатку согнутой спины. Она выдергивает нож и Вася падает. Ее лицо поворачивается к Олегу Петровичу, который понимает, что тот дом оцеплять было незачем, потому что убийца тут, перед ним. Все свершилось, как во сне. Он хотел найти и нашел. Олег Петрович вынимает из кармана пистолет. «Бросай нож», — спокойно говорит он Юле, хотя мышцы на шее у него судорожно подтягиваются от страшной судьбы Васи Рыжова. Она стоит и смотрит на него. В ее глазах Олег Петрович видит что-то настолько нечеловеческое, что ему делается жутко. Резко метнувшись, она исчезает за открытой дверью парадного, и Олег Петрович чуть не нажимает на курок.